Глава 3. Полгода, прошедшие после смерти Дюмлера, были самым худшим временем в жизни Софьи Яковлевны. В пору медленного умирания мужа у нее над всем преобладала жалость, желание его спасти или хоть облегчить его страдания. Но непрестанные заботы о нем совершенно ее измучили. Она ясно чувствовала, что его смерть принесла ей, кроме горя, облегчение как-то уживавшаяся с горем. И это сознание, от которого она не могла отделаться, вызывало у Софьи Яковлевны мучительные укоры совести. Друзья говорили ей, что она сделала для Юрия Павловича решительно все возможное, что нельзя было заботиться о нем лучше, чем заботилась она. Хотя это было правдой, у нее всякий раз появлялись на глазах слезы. Друзья думали, что она плачет, вспоминая Юрия Павловича. В действительности она вспоминала то постыдное чувство облегчения. Вначале Софья Якулевна ни о чем не могла связано думать, просто по физической и душевной усталости. Затем почувствовала, что в ее жизни образовалась пустота, что ей больше нечего делать и больше не для чего жить. «Откуда ж пустота, если не было любви, если тогда стало легче?» спрашивала она себя и не могла ответить. Ей было нечем заполнить часы, которые она прежде отдавала обществу, а в последние месяцы уходу за мужем, врачам, сиделкам. Теперь не было ни забот о больном, ни занятий, ни развлечений. В ее благоустроенном доме все шло само собой. То, что могло называться у богатых людей хозяйством, отнимало у нее не более десяти минут в сутки. Делами занимались управляющий и опекун Коли, которому Юрий Павлович завещал половину своего состояния. Сам же Коля все больше ускользал из-под ее влияния. Он был с ней ласков и, видимо, жалел ее, однако ей было ясно, что она больше ему не нужна, что ему с ней скучно. Софья Яковлевна и прежде догадывалась, что Коля не любит отца, теперь ей казалось, что он не любит и ее. Зачем-то, больше по привычке и по своему властному характеру, она цеплялась за остатки своей власти, за свое право контроля, но это его тяготило и усиливало отчуждение между ними. В первое время ее посещали друзья и близкие знакомые. Она думала, что в них не нуждается. Визиты заполняли только небольшую часть ее дня — Люди говорили пустяки о пустяках, все же иногда Софья Яковлевна слушала их не без интереса и сама этому удивлялась с неприятным чувством. Потом понемногу визиты прекратились. Чувство заброшенности, одиночества, безотчетной обиды у нее усилилось, хотя она понимала, что у всех есть свои дела и заботы, и помнила, какой обузой были для нее самой в прежние времена такие визиты, к находившимся в трауре людям. Когда-то она шутила, что визиты соболезнования должны были бы запрещаться законом, и теперь ей было тяжело вспоминать эту шутку. Брат бывал у нее два раза в неделю, она любила Михаила Яковлевича, он был самым близким ей человеком, единственным человеком, который знал ее всегда. Но Софья Яковлевна допускала, что, быть может, и он тяготится этими посещениями. Вдобавок, ей смутно казалось, будто в его жизни что-то неладно. Она боялась спрашивать, ей теперь было не до чужого горя. Приблизительно раз в месяц с ним приходила его жена, бывала холодно-любезно и почти не разговаривала. «Странная особа, она мне действует на нервы», — думала Софья Яковлевна. За этой темнотой был просвет мамонтов. Тон его совсем изменился. В пору болезни ее мужа почти до самого последнего времени Николай Сергеевич говорил ей о своей любви. Она находила, что это неделикатно и даже просто грубо. Софья Яковлевна то переводила разговор, то резко его обрывала. Он со злобой подчинялся, но выражением лица как будто показывал, что не верит ей, что все это притворство, что она Юрия Павловича никогда не любила и любить не может. Теперь Мамонтов был чрезвычайно внимателен, деликатен, почти нежен. Однако иногда ей казалось, что этот тон принят им ненадолго, точно он дает ей какой-то срок для чего-то. По молчаливому соглашению он приезжал к ней раз в неделю, в субботу. Почти бессознательно был выбран вечер, когда Коля не бывал дома. По вечерам гости и в первое время траура посещали ее редко. Софье Яковлевне было неловко перед лакеем, который подавал мамонтову чай. Один раз Николай Сергеевич зашел еще в другой день и по ее приему понял, что этого делать не надо. Именно в этот вечер она почувствовала, что его визиты теперь составляют единственную радость ее жизни, что она шесть дней в неделю живет в ожидании субботы. Брат и друзья убеждали ее уехать отдохнуть за границу, ссылались на гнилой петербургский климат. Точно этот климат, ей вдобавок с детства привычный, мог иметь значение. Однако в начале января Софья Яковлевна вдруг почувствовала себя худо. Появились грудные боли, под глазами обозначились черные круги. Болезни и смерть мужа развили у нее мнительность. У него тоже все начиналось с груди, с легких, хотя его первая болезнь как будто не имела ничего общего с той, которая свела его в могилу. Петр Алексеевич ничего, кроме крайней усталости, у нее не находил, но Софья Яковлевна помнила Биллерота и думала, что Петр Алексеевич теперь ему подражает в манере успокоения больных. А главное, она вдруг почувствовала, что так больше жить не может, хотя и не знала, как ей теперь надо жить. Она согласилась поехать в Швейцарию к знаменитому врачу. Тотчас об этом пожалела, но взять назад согласие уже было бы трудно. Так радостно оно было принято всеми. Ей казалось, что и друзья, и Петр Алексеевич, и даже брат желали бы от нее отделаться. «То есть, как это ты не можешь оставить Колю? Это не разговор», — энергично сказал Михаил Яковлевич. Он уже не ребенок, и я буду за ним следить. Коля с трудом скрывал радость. Он страстно хотел в первый раз в жизни остаться в доме один. Устроить его у Черниковых Софья Яковлевна не могла. У них не было лишней комнаты, да они его и не звали. Только Мамонтов ничего не сказал, и лицо у него потемнело, когда она ему сообщила, что доктор убедил ее уехать. «Куда?» Петр Алексеевич советует в Швейцарию. «Надолго?» «Я не знаю, месяца на два. Мне надо вообще решить, что с собой делать», — сказала она и смутилась. Он взглянул на нее вопросительно. Поездка была мучительной. Почему-то она не взяла с собой горничной, хотя на этом настаивали сын и брат. Михаил Яковлевич советовал ей отдохнуть день-другой в Берлине. Она вспомнила о больнице, о носилках и решила не останавливаться. «Так хоть вызови эту Эллу или как ее?» «Хочешь, чтобы я ей телеграфировал?» Но с Элой тоже были связаны тяжелые воспоминания. В Берлине она полтора часа ждала на вокзале. Носильщик поставил вещи около ее столика в ресторане, обещал прийти за ней и очень долго не приходил. Она сидела одна среди чужой толпы и чувствовала себя совершенно заброшенной. Ей никогда до того не случалось путешествовать одной. «Но мне ничего ни от кого и не нужно», Мне ничего не хочется. Сейчас мне хочется только принять горячую ванну. Софья Яковлевна вспоминала, как Мамонтов приехал провожать ее на Берлинский вокзал, как они по бессознательному соглашению скрыли его приход от Юрия Палча и почувствовала к себе отвращение. Ей захотелось выйти на тот перрон. Она не сразу вспомнила, что это было на другом вокзале. Разносчик катил повозочку, на которой были книги и газеты. Она купила новый роман заля. Что он еще откопал грязного? И, вероятно, все правда. В Женевской гостинице надо было записать имя. Это прежде тоже всегда делал Юрий Павлович. Из скромности он никогда не заполнял графы, где указывалась профессия. Она не записалась в фонд Дюмлер, так как не хотела, чтобы ее принимали за немку. В Д. Дюмлер было бы что-то глуповатое софья яконо просто указала фамилию собственно это ради него начало социального понижения с со усмешкой подумала она и сама изумилась точно в ней кто то уж конечно не она допускал что она может выйти замуж за мамонтова женевский профессор признал ее совершенно здоровой нервы и большая усталость больше ничего это было единственной недолгой радостью Она опять написала Коле, опять написала Михаилу Яковлевичу, затем взялась за письмо к Мамонтову, которому обещала сообщить о своем здоровье. И по смущению, овладевшему ею после обращения милый Николай Сергеевич, ясно почувствовала, что здесь и есть теперь самое главное, единственное и важное. Софья Яковлевна кратко сообщила, что профессор не нашел у нее ничего серьезного. Поселиться надо было, очевидно, на курорте. У нее не было причины предпочитать один швейцарский курорт другому. Тем не менее, она раза три переезжала, стараясь придумывать для этого доводы. Один курорт был расположен слишком высоко, в другом было сыро, в третьем гостиница оказывалась недостаточно удобной. В отношении условий жизни она по-прежнему была очень требовательна, иногда сама себя ругала капризной бабой. Никакого лечения профессор ей не предписал, и это осложняло жизнь, вместо того, чтобы упростить ее. Воды, ванны, лечебные заведения помогли бы заполнить день. Одиночество в Петербурге было все-таки лишь условным, в Швейцарии одиночество оказалось настоящим. В Первую неделю это было тяжело, потом стало почти невыносимо. Вдобавок она плохо спала, постоянно менялось снотворные средства. Софья якольно знала породу одиноких дам, которые по расстройству нервов могли жить только на курортах. Проводили зиму в Ницце, весну в Монтре, лето в Баден-Бадене, осень в Соренто и с отвращением думала, что может превратиться в такую даму. Наименее плохое время суток было у нее в начале ночи в постели, когда все в гостинице затихало. Действие порошка уже предвещалось легким, приятным кружением головы. Дурман точно развязывал ее мысли, как мысли Мамонтова развязывал алкоголь. В эти минуты она становилась откровенно с самой собой. Это было и стыдно, и мучительно, и вместе с тем радостно. Эти минуты, полной искренности, она тоже приписывала его влиянию. «Неужели вам не надоело копаться в своей и чужой душе?» — как-то сказала она ему в сердца. «А вот вы попробуйте. Это самый безопасный вид морфина, хоть не скажу, чтобы самый приятный», — мрачно ответил он. «Да он, конечно, уверен, что я для чего-то играю роль неутешной вдовы», — думала она, представляя себе даже интонацию, с которой сказал бы это Мамонтов, если бы мог это сказать». Однако и его интонацию она представляла себе почти без раздражения. Худший его недостаток в том, что он не любит людей, не верит им, что он с острым глазом на все дурное не видит ничего, кроме дурного. Это неправда, я никакой роли не играю, мне незачем играть роль, и никакая роль мне ни в чем помочь не может. Просто я очень несчастна. Моя жизнь кончилась или в лучшем случае кончается. Мне нечего ждать, я не знаю, чего хочу. Так ли уж знает он сам, со всей своей внутренней самоуверенностью. Он правду говорит, что мы кое в чем похожи друг на друга, но ведь это лишнее препятствие для дружбы. Да, для любовной дружбы, говорила она себе, однако она знала, что любовная дружба не нужна ни ей, ни особенно ему. — Да, так чего же я хочу, чего я боюсь? Неужто роль? — Коля, общественное мнение? Нет, вздор, не надо думать об этом. Все вздор, почти с наслаждением прикрикивала она на себя. Просыпалась она с тяжелой головой, с сознанием, что перед ней опять пятнадцать часов, которые заполнить нечем. Ею овладевала самая худшая утренняя тоска, и она мысленно подсчитывала, сколько времени еще надо пробыть за границей. «Если бросить лечение и вернуться, подумают, что я совершенно сошла с ума. Ей достаточно было представить себе недоумение брата, вытянувшееся лицо Коли. Она понимала, что раньше времени не вернется». А вот он был бы, вероятно, счастлив. Она читала французские и английские романы, иногда дочитывала до конца, иногда бросала после первых страниц, если казалось скучно или не нравилось имя героини. Или же, если рассказ велся от имени «Я», почему-то ей казалось, что в этом случае обычная выдумка романистов становится вызывающей, нахальной. «Ничего с тобой этого не было, все ты врешь». Русских газет она не читала, не расположение к ним перешло к ней от Юрия Павловича. Фигаро просматривала заголовки, в курортных листках пробегала списки вновь прибывших и ловила себя на том, что ищет знакомых имен. По случайности петербургских знакомых нигде не оказывалось. Иногда за целый день она ничего не говорила, кроме «подайте, пожалуйста, кофе», «велите затопить печь», «я завтра уезжаю». Софья Яковлевна уверяла себя, что больше ничего не хочет в жизни, кроме покоя. Жить до конца дней где-нибудь в одном месте все равно где, видеть только людей, которых хочется видеть, и так, чтобы не приходилось думать, пойдет ли от этого гадкая сплетня. В мантре она неожиданно встретила принца и обрадовалась этому, как немало он был интересен и как не смеялась она над ним прежде. Он давно принял тон ее поклонения, и это тоже было приятно, несмотря на глупость его цветистых комплиментов. Принц уезжал на следующий день во Францию. Он недавно купил там исторический замок, устраивал охоту для своих друзей и тотчас пригласил ее. Она печально улыбнулась и подумала, что вышла именно эта улыбка неутешной вдовы. Принц наклонил голову в знак того, что понимает причины ее безмолвного отказа, и сказал что-то очень восточное о преимуществе смерти перед жизнью. Они еще поговорили, и вдруг он спросил ее о том русском художнике, которого когда-то у нее встретил. Он помнил даже фамилию Мамонтова. Ему была присуща профессиональная память владетельных особ. Выяснилось, что он искал для своего замка художника-пейзажиста. Она была совершенно изумлена. В этом неожиданном вопросе было что-то загадочное, непостижимое и тревожное. Потом Софья Яковлевна подумала, что, быть может, до принца дошли какие-нибудь сплетни, но он не был в Петербурге пять лет, и в его обществе ни ею, ни тем более Мамонтовым никто интересоваться не мог. Она ответила совершенно равнодушно. Связанно в эту минуту Софья Яковлевна не думала ни о чем. За нее работал инстинкт как за Александра Михайлова в революционной деятельности. Она сказала, что, кажется, Мамонтов находится в Петербурге. Вероятно, он, как всегда, перегружен заказами. Если хотите, я его запрошу. Затем она заговорила о Женевском озере, об его красотах, упомянула о Шильонском замке, перешла к замку, который приобрел принц, и проявила к этому замку такой интерес, что принц снова попросил ее приехать. Она сослалась на расстроенное здоровье и объяснила, что профессор рекомендовал ей деревенский воздух тишину без одиночества. Принц ответил, что его замок удовлетворяет этим условиям. Немного поколебавшись, она приняла приглашение и сказала, что хотя сама не охотится, но рада была бы взглянуть на ночную охоту в лесу. Это должно быть очень красиво, настоящий клад для художника. Вероятному ее мамонтов не примет предложение, он слишком завален работой, но я могла бы вам рекомендовать еще несколько других пейзажистов, может быть, не столь известных, как он, однако тоже очень хороших. В эту ночь на новом месте, в новой гостинице, Софья Яковлевна приняла два снотворных порошка. Она была взволнована, что приняла приглашение, которое просто невозможно будет объяснить брату, сыну, Петру Алексеевичу. Но еще больше ее волновала проделанная ею небольшая комедия. Даже следы замела, что это со мной творится. Всего же страшнее ей было то, что она в ближайшие дни встретится с Мамонтовым, что они будут жить в одном доме среди незнакомых им, не интересующихся ими людей. Софья Яковлевна не сомневалась, что Мамонтов приедет. Он может сказать Мише? Нет, не скажет. Еще умеет ли он писать пейзажи? Впрочем, принц ничего не понимает. Разыскивая коробочку с пилюлями, она зажгла лампу на туалетном столике и долго смотрела на себя в зеркало. Кажется, черные круги меньше, но хвастать нечем. В кровати, пока мысли ее не смешались, она долго лежала с открытыми глазами. «Я не сообщу Мише, что еду в замок, просто укажу французский курорт, а письма будут пересылаться» иначе бог знает, какая сплетня пойдет по Петербургу. В первые годы ее замужества сплетники много ею занимались. Тогда это было на почве злобы к Парвеню. Теперь они забыли, что я Порвеню. Теперь просто было бы отвратительное злорадство, которое использовало бы мои годы, кончину Юрия Павловича Колю. Наутро она проснулась с сознанием, что случилось нечто чрезвычайно важное. Помнила о замке и ахнула. Кажется, я сошла с ума. Одеваясь, Софья Яковлевна опять долго рассматривала себя в зеркало. При солнечном свете все было хуже. Немного хуже, но хуже. Вздор. Никуда я не поеду. А ему надо оказать эту услугу. У него, кажется, и денежные дела не очень хороши. Проглотив чашку черного кофе, она села писать. Обычно она писала сыну, брату, знакомым в общих комнатах гостиницы, где были удобные письменные столы, но это письмо к Мамонтову написала почему-то в своей комнате, обдумывала каждое слово и едва ли не впервые в жизни два разорвала лист на мелкие кусочки и начинала все сначала.